Октябрь 27 вечером. Жизнь внешняя и жизнь внутренняя. Первая заканчивается смертью, вторая продолжается но уже вне зависимости от плотных условий. Которые же из них важнее? Что сеет человек на внутреннем поле сознания, то и будет расти и наливаться во всходах, когда кончится жизнь на земле. Останется внутреннее и ничего внешнего. И жить придется за счет энергии зерен, пока не дадут они плодов, которые явятся причинами внутренней жизни в следующем воплощении. Перефразируя древнее изречение, можно сказать «не заблуждайтесь». Карма поругаема не бывает. Что посеешь, то и пожнешь».